Глава двадцать шестая. Порядком измучившись с дороги, Алиса без задних ног проспала аж до самого утра и лишь в девятом часу распахнула чистые, как родниковая вода, глазки. Помню о том, что Макс спит очень чутко, я подхватила дочку на руки и торопливо вышла из комнаты. Чуть поколебавшись в коридоре, все же прошла в кухню. Мне ясно дали понять, что я могу чувствовать себя как дома, И хотя это было довольно странно, я не собиралась игнорировать такое предложение. Рассеянный утренний свет проникал в комнату сквозь легкие шифоновые занавески и скользил по начищенным до блеска сковородкам, развешанным на специальном креплении над плитой. Я с интересом осмотрелась. «Сейчас мама включит чайник, и мы сменим памперс, да, моя хорошая, и поедим». Алиса проголодалась?» Ответом мне был громкий, возмущённый вопль. «Ещё бы! Сегодня она впервые пропустила ночное кормление, а значит, мне следовало поторопиться». Набивая что-то под нос, я набрала воды в чайник и пошлёпала в ванную. Заботы о малышке теперь мне давались легко. Алиса росла, становилась самостоятельной. Её всё больше занимало происходящее. Льющаяся вода из-под крана, яркие баночки с присыпкой и мылом – сверкающие хромированные аксессуары в истинно мужской ванной. Жизнь во всех ее проявлениях. Страх сжал мое сердце в кулак. Я так боялась, что не успею подарить ей свою любовь. Я так этого боялась. Помыв малышку и обтерев ее полотенцем, я бросила в зеркало полный вызова взгляд. Не позволю. Никому и ничему не позволю отравлять мою жизнь, даже если она будет недолгой. «Я буду! Буду счастливой!» -а -а. «Сейчас, моя хорошая, сейчас мама приготовит молочко!» Одной рукой это было не очень удобно делать, но тем не менее я справилась. Осторожно прижав малышку к себе, сунула соску в жадно открытый ротик и покосилась на лептоп Макса, оставленный им на деревянном подоконнике. Была у меня одна идея. Я хотела понимать, насколько она осуществима. «Что ищешь?» Раздался тихий, равнодушный голос за спиной, когда я, таки воспользовавшись компьютером Макса, серфила с сайта на сайт в поисках адреса ближайшей женской консультации. Ищу информацию. На тему. Вдруг я чем-то смогу помочь. Я отвела взгляд от экрана, от чего-то задетая недоверием застегнутого на все пуговицы Сенечкина, сверлящего меня пристальным, абсолютно нечитаемым взглядом. «Мне нужно посетить врача. Гинеколога». Взернув бровь, сообщила я, внимательно наблюдая за его реакцией. Непонятно, на что я рассчитывала. На то, что тут смутится? Отведет глаза? «Всего-то. В квартале отсюда находится частный медицинский центр. Можем прогуляться». «Прогуляться?» – удивилась я. «Почему бы и нет? Дворами идти пять минут, а за окном...» Прекрасная погода. Я зависла, выбитая из разновесия его странным предложением. Думаю, сначала нужно позвонить. Вдруг там нет мест или найдутся. Так ты собираешься? Или как? Разве я могла не принять этот вызов? Ещё не понимая мотивов Сенечкина, я знала, что не уступлю ему ни капли пространства. Не позволю думать, что я испугалась. Его или кого-то ещё. Мне хотелось во что бы то ни стало доказать, что я достойная пара для его племянника. Из коридора послышался какой-то шум. Я оглянулась, досадуя на то, что мы все же разбудили Макса, но потом поняла, что звук идет от входной двери. Мой взгляд метнулся к Сенечкину. «Это свои. Не волнуйся». Я уставилась на дверь и замерла, скованная льдом черный глаз вошедшей в комнату женщины. невысокой брюнетки с пышными формами и тонкой кукольной талией. Даже на острых 12-сантиметровых шпильках она едва ли доходила мне до подбородка. Мое сердце подпрыгнуло в груди, не находя объяснения волнами исходящей от нее ненависти. Взгляд женщины переместился на Алису. Суеверный страх сковал мое тело, и я прикрыла личико дочке ладонью. «Доброе утро, Сергей Иванович. Госпожа, Лёгкие вопросительные интонации в её низком тягучем голосе заставили меня ещё сильнее напрячься. Эта женщина не знала, кто я, но она ненавидела меня. «Марта. Меня зовут Марта. Старший лейтенант Сафарова. Так чем я могу помочь?» Взгляд брюнетки скользнул будто сквозь меня и сосредоточился на стоящем за моей спиной генерале. — Мне нужно, чтобы ты глянула кое-какую бухгалтерию, — сказал Сенечкин. — Но сначала мы прогуляемся. — Прогуляемся? — ровным голосом переспросила женщина. — Да, Марте нужно попасть на прием к врачу. Кто-то должен будет побыть с малышкой. Сенечкин подошел вплотную к Алисе и погладил ее по ручке. Глаза старшего лейтенанта Сафаровой сверкнули, но сейчас это была не ненависть, это была... «Другое. В моих функциональных обязанностях появились какие-то новые пункты?» «Послушайте, я и сама вполне справлюсь», — вмешалась я, не выдержав напряжения наполнившего комнату. «Да брось, Лейла, ты же не откажешься помочь мне с внучкой». Ни один мускул не дрогнул на лице незнакомки, но на мгновение мне показалось, что она как будто обмякла. И когда наши глаза снова встретились, я увидела перед собой совсем другого человека. «Не знала. Что у вас есть внук, Сергей Иванович?» «Конечно. Я сделаю все, что нужно». Почувствовав себя лишней, я пробормотала что-то о том, что мне нужно одеться, и выскочила из кухни. «Да уж, занятная дамочка». Ей даже удалось отвлечь меня от невеселых мыслей о будущем. Теперь я гадала, что это было. Ее испепеляющий взгляд не давал мне покоя всю дорогу до поликлиники – которую мы и правда преодолели пешком. Зенечкин пошёл впереди меня, переговорил о чём-то с администратором и, на удивление, практически тотчас у дежурного гинеколога для меня нашлось местечко. Нерешительно поглядывая на генерала, я протянула ему ребёнка. Наверное, мне показалось. Но на какой-то миг он словно запаниковал. Потом всё же взял себя в руки, качнул головой и с напускным весельем заметил. «Ты старлею её передай». Я совсем не умею обращаться с детьми. Как будто я в этом спец. Пробормотала себе под нос Лейла, осторожно забирая у меня ребенка. Обдавая меня пряным, насыщенным ароматом своих духов. Я замешкалась, серьезно сомневаясь, можно ли доверить ребенка этой странной парочке. Иди же, Марта. Мы справимся, скомандовал Сенечкин. Озираясь через плечо, я все же прошла через коридор и скрылась за дверями кабинета. Осмотр не занял много времени. Меня заверили, что я абсолютно здорова. Матка вернулась к своим размерам. Место крепления плаценты зажило. И это означало, что я могу вернуться к нормальной, полноценной сексуальной жизни. Наверное, в сложившейся ситуации было довольно глупо думать о таком, но я не могла избавиться от мысли, что могу в любой момент умереть, так и не познав, каково это. Здоровый полноценный секс с мужчиной – от одного вида, которого у меня слабели колени. Мы не обсуждали это с Максом, но, успев его довольно неплохо изучить, я нисколько не сомневалась, что без добра от врачей он вряд ли бы перешел к решительным действиям. Именно поэтому я решила поторопиться с осмотром. Наше время утекало, как вода сквозь пальцы, и я не собиралась больше терять ни секунды. Но я и представить не могла, чем обернется наша невинная отлучка». Сенечкин даже не успел открыть дверь, как она распахнулась прямо перед его носом. Навстречу нам из квартиры выскочил взъерошенный Макс. «Какого черта? Где вас носила?» Тихим свинящим шепотом поинтересовался он. «Мы будем это обсуждать на лестничной клетке?» вскинул бровь Сенечкин. Выругавшись, Макс отступил. «Извини, мы не хотели тебя будить», – пробормотала я, передавая Алису ему в руки. «Не хотели будить?» О, ты лег спать только под утро». «И где же вы были?» «Я уже не знал, что думать», бушевал Макс, сверляв взглядом то меня, то собственного дядьку, а потом, будто только сейчас ее увидев, совсем другим тоном произнес. «Привет, Лейла». С интересом наблюдающая за и происходящим, Лейла чуть склонила голову набок. «Майор», поприветствовала она, Но Макс уже снова переключился на меня и вряд ли заметил лучики смеха в глубине ее черных глаз. Где ты была? Снова повторил Макс, прожигая меня своим сумасшедшим взглядом. У врача, бросила я, проходя мимо него и тоже от чего-то злясь. Мы не договорили, рыкнул он, захлопывая дверь в отведенную нам комнату. Ты пугаешь Алису! Опустив взгляд на дочку, Макс силой сжал челюсти и снова уставился на меня. Ты хотя бы представляешь, как я волновался. Ты же сказал, что доверяешь Сенечкину. Дело не в том. Просто я... Макс подошел ко мне и, обхватив рукой шею, чуть запрокинул мою голову. Господи, я чуть с ума не сошел. Его голос был таким растерянным, а он сам беззащитным, словно снявшим броню. Вся моя злость миг испарилась. Осталась только распирающая грудь изнутри любовь. Мой голос упал до шепота. «А ты не сходи. Я теперь навсегда с тобой рядом. А сегодня мне просто нужно было попасть к гинекологу. Чтобы... Ну, ты понимаешь?» Я отвела взгляд и снова на него уставилась, плавясь в теплом золоте его глаз. Макс сглотнул. «И что он сказал?» «Что я в полном порядке». «Это значит...» Хрипло начал Макс, но даже не дослушав его вопрос, я громко выпалила. «Да! Да!» Его зрачки расширились. Тьма рванула из глубины души и вытеснила все другое. Ненужное и напускное. Покровы спали. Остался только этот сумасшедший, горящий диким огнем взгляд. Он медленно приблизился. коснулся лбом моей пылающей скулы, жадно вдохнул. «Мне нужно работать. Я должен уйти». «Хорошо», — пискнула я, — «но я вернусь». И тогда Макс резко отстранился, отдал в мои дрожащие руки дочку и скрылся за дверями комнаты. Тот день тянулся бесконечно долго. обложившись в кабине ноутбуками, какими-то документами и распечатками, Макс, Сенечкин и его помощница сосредоточенно над ними работали. Я старалась не вникать в этот процесс. И только если меня о чём-то прямо спрашивали, высказывалась по тому или иному вопросу. Старший лейтенант Сафарова поняла, кто я практически моментально. На секунду в её глазах мелькнул интерес, как тогда, когда Макс вычитывал меня в коридоре. Но тут же пропал. вытесненный, положенным по статусу равнодушием. Работа кипела, и не было ей ни конца, ни края. Они прервались лишь на обед, который заказали в ресторане по соседству, но уже через полчаса снова вернулись к бумагам. А мне надоело. Я вышла из кабинета, прошлась по гостиной, разглядывая незамысловатый интерьер, включила телевизор. Покосилась на дверь, ведущую, по всей видимости, в хозяйскую спальню, но так и не решилась войти. Мне не давали покоя слова Макса о том, что Сенечкин отказался от рода. От собственных желаний. От себя. И я не могла не думать о том, каким несчастным это решение его должно быть сделало. Да, я думала о чем угодно, но только не о собственном будущем. Эти мысли я гнала прочь. Алиса на моих руках сонно моргнула. На часах был десятый час вечера. и, отчаявшись дождаться Макса, я пошла укладывать дочку. Теперь с этим не возникало проблем. У нас успел установиться какой-никакой режим, который сбился лишь из-за вчерашних мытарств по стране. Материнство давалось мне легче, чем я могла бы подумать. Алиса уснула в процессе еды. Мне не понадобилось петь ей, не пришлось укачивать. Отставив бутылочку в сторону, я осторожно легла на пок, лицом к дочке. Легонько провела пальцем по пуговке носика. Погладила щёчку. Моё сердце замирало от любви и нежности. Дверь за спиной тихонько приоткрылась. Я моментально напряглась. Сквозняк принёс мне чистый, ни с чем не сравнимый аромат влажного после душа мужчины. Моей напряжённой спины коснулись твёрдые пальцы, скользнули вниз, подхватили край футболки, в которой я собиралась спать и с намёком потянули её кверху. «Сейчас. То, чего я ждала всю свою жизнь, случится сейчас».